Глава 24. М. Я никогда не относилась к людям, которые будут сидеть и ждать у моря погоды, пока решается их судьба. Я предпочитала действовать, бросать вызов, стрелять первый. И Гарри не стоило об этом забывать. В тот вечер, Я прямо из аэропорта поехала в дом Руби сообщить тому, что у моего мужа Роман с его женой. Остановившись на дороге перед их домом, готовая в любую минуту спасаться бегством, я чувствовала себя крайне нервно. Дом не слишком большой, но довольно просторный, ухоженный. В углу сада большая цветущая магнолия роняет изящные ароматные лепестки. Вид респектабельный и надежный. На секунду меня охватила паника, Вдруг я что-то напутала, и Руби сейчас откроет мне дверь. Что я ей скажу? Нет, глупости. Она не может тут быть, я же видела ее в аэропорту. Я узнала ее по фотографии на сайте компании. Правда, там лицо Руби было бледным и серьезным. В жизни она совсем другая. Разумеется, ее нет дома. Она сейчас садится в самолет, прижимаясь к моему мужу. В ожидании посадки они заскочили в бар, и выпили шампанского, чтобы отпраздновать удачное начало своего греховного викенда. Думают, всех обманули. Ну уж точно не меня. Я прошла по дорожке, уже почти стемнело, в гостиной горел свет и слышался звук телевизора. Кто-то дома. У меня от волнения свело желудок, но я превозмогла себя. Сделала глубокий вдох и нажала кнопку звонка. Сквозь цветное стекло во входной дверь. Было видно, что кто-то идет по коридору. Человек подошел к двери, заслонив свет. Я отступила на шаг назад и собралась с духом. Дверь открылась. На пороге стоял мужчина, высокий, темноволосый, примерно мой ровесник, в серой футболке и синих джинсах. Вполне даже симпатичный. Скажем так, я не увидела в нем ничего такого, что оправдало бы желание Руби спать с моим мужем. Хотя, конечно, по внешности трудно судить. Он пристально смотрел на меня. «Что вы хотели?» «Добрый вечер», — выдавила я. «Я вообще-то не робкого десятка, но тут почему-то язык прилип к небу. «Вы Том?» «Том Дин?» Он кивнул и приготовился закрыть дверь. «Я не собираюсь ничего покупать. Спасибо». «А я ничего не продаю», — сердито сказала я и набрала воздуха. «Руби дома». Я знала, что ее нет, но решила еще раз убедиться. Он покачал головой. «Меня зовут Эмма Шеридан. Руби работает в компании моего мужа. Вы жена на Гарри. С ними все в порядке. С самолетом ничего не случилось. Думаю, с ними все хорошо», — уверенно сказала я, поскольку всегда верила, что мерзавцам все сходит с рук. «Можно войти? Мне надо с вами поговорить». Он посмотрел мне за спину. Точно там стояла свита, и я инстинктивно оглянулась. Они жили на углу, свет в окнах единственных соседей не горел, и машины возле дома не было. Том, наконец, вспомнил о хороших манерах. «Да, конечно, входите». Он провел меня в гостиную и выключил телевизор. «Хотите выпить?» На кофейном столике стояла бутылка красного вина и наполовину полный бокал. В тот момент я бы многое отдала за стакан, чего-нибудь покрепче, но нашла в себе силы отказаться. Спасибо, я за рулем. Тогда воды или апельсинового сока? Воды, пожалуйста. Он прошел на кухню, вернулся со стаканом холодной минеральной воды и поставил его на столик. Давайте вашу куртку и присаживайтесь. Видно было, что он нервничает. Я отдала ему куртку и села на диван. Я боялась, что меня сейчас тошнит, В обстановке комнаты чувствовался хороший вкус. Лучше, чем я ожидала. Мягкие, ненавязчивые цвета, ваза с букетом садовых роз на столе, а на каминной полке фотографии в серебряных рамках. На одном из снимков я увидела подростка с вызывающим взглядом и волосами до плеч. Такой не даст себя в обиду. На другой фотографии был запечатлен тот же самый мальчик лет в семь. С умопомрачительной улыбкой. Рядом стоял Том, загорелый и расслабленный, а с другой стороны женщина слегка за тридцать, с блестящими волосами и высокими сколами. Она непринужденно обнимала мальчика за плечо. Я видела ее пару часов назад в аэропорту, страстно целующий моего мужа. «Какого черта она это делает?» — подумала я. «Ведь ей есть что терять». «Зачем вы пришли, Эмма?» — спросил Том. Он старался вести себя непринужденно, Точно не видел в моем визите ничего особенного, но я заметила, как напряжена его спина и как крепко он сжимает бокал. Он отпил большой глоток и поставил стакан на столик. Я хотела поговорить. «У моего мужа роман с вашей женой». «Что за чушь!» — рассмеялся он. «Ваша жена работает у моего мужа», — сказала я. «Они улетели на выходные в Париж». «Ну да, на конференцию». А на его личный ассистент? Не только. Как я не старалась это скрыть, в моем голосе слышалась обида. Он смотрел мне в глаза целую вечность. Я не отвела взгляд. Я знала, что поступила как стерва, но мне нечего было стыдиться. «Рассказывайте», — сказал Том. Так я и сделала.